Лосось или лосось? Рыбный магазин. К прилавку подходит седой человек в очках. Долго стоит, разглядывает ряды мороженой рыбы под стеклом. Потом достает кошелек, пересчитывает наличность. Видимо, решает, что хватит. И только тогда обращается к продавцу. «Простите, сколько стоит вон тот лосось?» «Что-что?» – переспрашивает продавец. «Лосось!» – невозмутимо повторяет покупатель. «Я спрашиваю, сколько стоит вон тот лосось, который с краю лежит?» Продавец даже обиделся. «Что же вы эту хорошую рыбу так обзываете? Рыба свежая, благородная, а вы лосось!» «Сказали бы, как положено, лосось!» «Не могу!» – вздыхает человек. «И хотел бы, да не могу! Меня так учили!» Согласитесь, продавцу невероятно повезло. Он своими глазами увидел человека... который произносит всем знакомое слово совершенно невероятным образом – лосось. Честно говоря, я была изумлена, когда, проверяя по чьей-то просьбе ударение в этом слове, вычитала в орфоэпическом словаре, что такое ударение существует. И не только существует, оно обозначено как рекомендуемое. Впрочем, это едва ли не единственный словарь, где есть такой вариант произнесения – лосось. Вообще-то и орфоэпический словарь, и словарь ударений, и все прочие словари – конечно же, приводит другое ударение – лосось. Именно к такому слову мы с вами привыкли. Мы покупаем баночки лосося. Мы делаем салат из лосося. Мы пробуем лосось. Лосось сальмо салар. Как сообщает нам историко-этимологический словарь, собственно, лососем рыбаки называют сёмгу во время метания икры, когда она, эта самая сёмга, высоко прыгает из воды. Отсюда латинское сальмо от салио прыгаю. В русском языке это слово известно – с начала 16 века. Только тогда оно было женского рода. В рыбных рядах просили, наверное, две лососи, а не два лосося. Так ведь и не сумел я найти ответ на вопрос, откуда взялось ударение «лосось». Знаете только, что как вариант оно существует. И не пугайтесь, если при вас кто-то вдруг скажет «лосось».